232 май 3. Раздав всё имение своё перед смертью, человек освобождается от вещей и уходит в мир, тот не связан. Там вещей не нужно. И ликвидация ненужных вещей на земле при жизни прерывает нити, связывающие сознание с каждой из них. Полезно и настоятельно нужно тем же путем ликвидировать и все прочее, что не нужно для пребывания в мире тонком. Там не нужны все земные привычки — еда, вино, курение и все прочее, что привык делать человек на земле. Там не женится и не выходит замуж, следовательно, выбрасывается из сознания самовозможность сексуальной жизни. Надо упорно и твердо приказать сознанию освободиться мысленно от всех условий земных, которые неизбежны на земле, и к которым привык человек для того, чтобы не подпасть под их власть там. Следует четко представить себе, что нужно там, без чего человек там не может существовать и отбросить наслоение земной. Освобождение от вещей путем их раздачи. Очищает сознание от призрачной собственности. Точно так же освобождается оно и от явлений уже невещественных, но связанных с земным существованием. Полностью прекращается обычное и привычное течение жизни. Труд земной заменяет с тонкой работой. Ненужным становится всё, что делает обычный человек, и трудно ему приспосабливаться к новым условиям, если он никогда не думал о них на земле и не изучал их. Не нужны дома, тюрьмы, не нужны обычные способы передвижения, ибо человек может летать. Не нужны астральные эмоции страха, раздражения, зависти, злобы и все те, которыми на земле живёт человек. и которые вызываются земными взаимоотношениями. Не нужны все вожделения, ибо их нельзя удовлетворить. Если туда человек вступает с твёрдым и ясным осознанием того, что там нужно и чего не нужно, с осознанием, утверждённым на земле, это обстоятельство много помогает его освобождению. Очень трудно начинать освобождать своё сознание там, Ибо всё, что осталось в духе неочищенном и невымеченном, остаётся в нём как нечто становящееся для него реальностью, такое же реальностью, как это было на земле. От земных вещей легче избавиться, чем от багажа психического, но земного. Лучше всего весы беспредельности. На них можно взвесить пригодность и целесообразность любого психического достояния. Можно для тонкого мира применить весы тонкого мира, и для ментального – ментальные. Например, добрые отношения с людьми остаются, но родственные связи или земные узы обычные уже перестают иметь значение. Отец, мать, дети, жена остаются близкими духами и друзьями, если отношения были таковыми, но родственные ярлыки снимают за несоответствием. Все людские учреждения и законы, и власть государственная теряют там все свое значение. Но остается любовь к родине, забота о ней и о мире, и добрые отношения к людям. Если не провести этой границы между тем, что есть, и действительно там и здесь, то человек еще долго будет жить под властью иллюзий земных и отдавать честь своему начальнику, И с ним был солдатом, и умерли оба в то время, когда эти отношения существовали на земле. И так во всём. Курильщик будет курить, пьяница пить, развратник развратничать, скряга считать деньги, злой злобыхать, обжора обжираться, а все прочие проделывать всё то, что они делали на земле, если они не отдадут себя отчёта, живя на земле в том, что означает великая перемена, называемая смертью. И сказано ясно, прямо и точно: то, что связано на земле, будет связано на небесах, и что разрешито на земле, будет разрешено на небесах. Но люди отнесли это не к себе, но к другим, которым якобы дана власть освобождать их от тех цепей и ограничений, в которые они сами себя заключили. И люди решили, что не они сами своей волей, но кто-то другой, часто такой же тёмный и невежественный человек, как и они сами, может освободить их от тех нагромождений, которые они создали и которыми связали себя по рукам и ногам. Если человек вообразит, что кто-то может простить ему его преступления и уничтожить следствие порождённых им причин, то всё равно это соображение не сделает его умней и не освободит от невежества. А не освободившись, придет он в мир тонкий и слепым и будет тупо и полусознательно продолжать делать все то, что он делал на земле. Если даже и раскаяние, то есть суровое осознание, недопустимость и, скажем, воровство, освободит его от этого порока в мире незримом, то он все же будет продолжать и есть, и пить, и курить, и делать все прочее, что он делал на земле. Не платное отпущение грехов нужно человеку, но знания, освобождающие его от цепей плоти и ограничений и иллюзий мира земного. Даже если вы обижены им, и все пострадавшие от него простят ему его преступления, он может оказаться стоящим неподвижно чурбаном, лишенным способности двигаться, если он отрицанием разрушил свои возможности. Нужно знание. Ясное, четкое, правило. определённый нужно изучение и понимание законов тонкого мира. Нужно иметь представление о том мире, в котором человек проводит время гораздо больше, чем в телефизическом. Но знания обычных людей в этом направлении ничтожны и неверны. А современные религии при невежественном состоянии пастрий скорее мешают, чем помогают человеку. К великому переходу надо готовиться сознательно. И не за день, и не за два, но сейчас с этой самой минуты следует начинать думать о том, что ожидает человека за гранью. Одно лишь понимание бессмысленности действий земных в условиях тонкого мира сильно поможет человеку освободиться от многого. Он мог гордиться, будучи директором банка или завода или министром, но гордость эта бессмысленна становится там, А земли отличия плодами воображения несуществующих явлений. Надо знать, что там приобретают огромное значение ценности и иные. Может быть, на земле малозаметный и выгод не приносящий, но прежде всего нужно знание и умение различать действительность от нагромождений. Трудный процесс освобождающего дух познавания начинайте здесь, на земле. Ибо чем свяжет себя человек здесь, или от чего освободит себя на земле, от того будет свободен и там, где все творится и движется мыслью.